Такой поздний час, а в пяти окнах горит свет, розовые шторы, отчего в улицу сочатся кровавые отцветы. Еще три новых дома на пепелищах застраиваются жители Придивной. В доме бывшего Ревкома сельсовет и тут же штаб части особого назначения. Сани, сани, на крыльце станковый пулемет и на санях пулеметы красноармейцы с винтовками, часовые возле ворот и в улице. Захваченные бандиты, полсотни казаков, 30 мужиков из тех, кому советская власть прищемила хвост за Колчаковщину. И шесть женщин с ними находились под усиленной охраной в сельсовете и в школе, где когда-то Мамонт Петрович размещался со своим первым ревкомом. В одной из комнат заседал рев-трибунал. Мамонт Петровича не допустили на закрытые заседания трибунала. Судили главарей банды — полковника Мансурова, подъясаула Коростылева, Харунжева-Ложечникова и его верную сподвижницу, начальницу штаба банды Катерину и сотника из казачьего каратуза Василия Шошина. В ограде полыхал большой костер из старых бревен, грелись красноармейцы. Мамонту Петровичу приятно было, как на него с завистью поглядывали красноармейцы — Шутка ли, командир партизанского отряда и недавний кавалерийский комвзводов 5 пятой армии. Все уже знали, что у Мамонта Петровича золотая шашка реввоенсовета и парабеллум от главкома 5-й армии. Мамонт Петрович сожалел, что орден Красного Знамени привинчен у него на френч, на шинель бы его, чтоб все видели. Ходит Мамонт Петрович вокруг костра, позвяковает серебряными шпорами, Так и надо держаться командиру мировой пролетарской революции, что видела мировая контра, каковы теперь командиры Красной Армии. Не слыхали про такую армию? Ну так вот, понюхайте, чем пахнет ее увесистый кулак. А если и того мало, получите такой пинок под зад, что лететь будете кубарем через моря и океаны, так-то». Около часа похаживал Мамонт Петрович, покуда трибунал не вынес свой приговор особо опасным государственным преступникам расстрел. Мамонт Петрович, ну и ну, здорово, подбежал к нему Гончаров, его бывший партизан, маленькие вертки в длиннополой шинели в накидку в папахе. «Обстановка сложилась, знаешь? Ну вот, откуда ты? Мы считали тебя погибшим, согласно сообщению из пятой армии». — Надолго к нам? — Да что ты! — Ну нет, Мамонт Петрович, рано тебе демобилизоваться. Здесь мы тебя мобилизуем, будешь командовать частями особого назначения. Надо ж покончить с бандитами. Мамонт Петрович обиделся, что его не допустили на заседание трибунала, и потому, разговаривая с Гончаровым, поглядывал на него с некоторым пренебрежением с высоты своего двухметрового роста. Ишь ты как полез в гору его бывший партизан! «Засекретились чиновники. Где же могли допустить меня на заседание трибунала? Субординация не та. Да что ты, Мамонт Петрович, я только что узнал и даже не поверил. Не может быть, думаю, такая неожиданность. Само собой, неприятные. Да брось ты, с чего взял, что неприятное? Хотел бы я посмотреть на главаря Ложечникова. Увидишь? А Катерину помнишь? Ложечникова? Откуда я ее мог знать?» Я и самого Ложечникова в глаза не видел. Почему Ложечникова? Она Мажарова, Ефима Мажарова, жена, из Иландска учительница в Степном Баджее, помнишь? А Катерина? Как же! Мамонт Петрович великолепно помнит красавицу Катерину Мажарову. Она еще выхаживала его, когда он валялся в тифе. Так разве она... Она самая, если бы мы тогда знали... Бой в вершина Рыбной под Талой, когда растрепали манцев еще до нашего прихода к ним. Бой под Григорьевкой, когда мы шли в Уренхайский край, помнишь, как наш полк тогда разделали белогвардейцы? Все это на совести Катерины. Она была заслана контрразведкой к партизанам еще осенью 18-го года. Едри твою в кандивобер. В 20-м, когда в Красноярске захватили документы контрразведки... Все разом открылось. Сам Мажаров был тогда в Красноярске. Кто ее предупредил, неизвестно, но она успела сбежать. В банде Мансурова была начальницей штаба, и у Ложечникова была начальницей штаба. Такие вот невеселые дела. Трибунал приговорил ее к расстрелу. «Закурили».